МЕЧ 5 мая 1775 года от сошествия Уэймар Твои деньги можешь пересчитать. Мешочек брякнулся на скамью подле узника. Джоакин из-под стрельнул взглядом в северянина. «Меня, значит, отпускают?» догадливый да, Он поднялся со скамьи, потянулся, разминая суставы. «Принцесса, стала быть, узнала все, что хотела?» Ты свободен, вот и радуйся. Станешь ехидничать, вобью твои зубы в глотку. Джоакину вдруг захотелось уточнить. и Велела Миледи отпустить его с зубами или без, и не пожелала ли напоследок хотя бы извиниться. Но он уже привык оставлять подобные вопросы при себе. Ну, будешь считать или нет, поторопил Кайр. Джо развязал мешочек и стал раскладывать эфесы в столбики. По правде, он делал это несколько медленнее, чем мог. «Все на месте», — сообщил Джо и также неторопливо сложил монеты в кошель. «Твое оружие», — сказал Кайер с насмешливой паузой и отдал Джоакину меч. «Меч как меч», — подумал Джо. «Вполне годный, чтобы выпустить дух из одного нахала. Вот только зачем. Хамов и Зазнаек в мире слишком много. Рука устанет рубить». Он повесил меч на пояс. Кайер подал кинжал. «Гляди-ка, даже заряжен», — Джо не ответил. Сунул кинжал в ножны, надел плащ, накинул капюшон. «Могу идти. Проваливай!» Он вышел во двор Вейморского замка. Миновал год, как он побывал здесь. Некто более сентиментальный, скажем, тот же Джо давности, принялся бы сравнивать, как было тогда и как сейчас. Тогда, мол, была служба, любовь, мечты и полные штаны наивности. Теперь только опыт и кошель золота. Второе полезное приобретение — Первое сомнительное. Не факт, что окупает все утраты. Но нынешний Джо презирал подобные мысли. От них столь же мало проку, как от мечтаний и любви. Надо просто идти вперед и не делать глупостей. Он зашагал к воротам, думая, хорошо, легко отбылся, могли и поколотить. Еще думал, где-то теперь Луиза. Она тоже ехала в Веймор, но поотстала. Поселюсь в городе, подожду. А то соскучился и по ней, и по весельчаку. Он подерешил, что мне гробки и досточки, вот удивиться при встрече. «Где в городе хорошая гостиница?» — спросил Джо у Часового на воротах. Все же как-то странно было выйти из замка, совсем ничего не сказав. Вот он и спросил о гостинице, вроде как вместо прощания. А Часовой ответил. «Гостиница-то есть, куда без них. Но ты сперва к графу зайди». «На кой, осведомился Джо. «Его милость, граф Шейланд, хотел тебя увидеть». «Так пусть придет ко мне в номера и полюбуется». Откашлялся часовой и встал покрепче, широко расставив ноги. Рядом возник напарник. Джо устало вздохнул. «Если б вы знали, парни, как мне надоели все эти графы с герцогами. Попасть бы в такое место, где есть только старейшина и священник, и ни одного дворянина на сто миль вокруг». Часовые переглянулись, и один доверительно сообщил. В моем хуторе ни одного благородного. Было дело, рыцарь проехал, так о нем два года все утарили. Хутор зовется красный карась. Не спрашивай, почему, никто не знает. Второй добавил. Ты к графу все-таки сходи. А то ведь придется. Ну, как бы, в общем, так оно лучше. Куда идти? выдохнул Джоакин. Я отведу. И вот он очутился в комнате, которую принято звать кабинетом. Со столом и пищами приборами, с этим шкафом на тысячу ящичков, с дубовыми панелями на стенах, да еще с портретом важного такого графа в расшитом камзоле. Граф на картине был толстый краснощек. Граф за столом худ и снежно-бел. Однако ясно было, что живой приходился с сыном нарисованному. «Любопытствуете насчет моего папеньки?» Вместо приветствия спросил Виктор Шейланд. Джо любопытствовал лишь об одном. Как долго его еще задержат здесь?» «Красивый портрет, милорд». «Хм», — усмехнулся граф. «Художник постарался как мог. Всю силу искусства приложил. Но если человек родился Боровым, то никакое художество его не исправит. Мой папенька не славился красотою, но имел ряд иных весьма видных достоинств». «Каких, милорд?» — спросил Джо без тени интереса. «Присаживайтесь, сударь». «Благодарю». Джо сел, не снимая плаща, как бы с намеком, что долго не задержится. Мой лорд-отец, сказал Виктор Шейланд. Знал людей. Он говорил, люди, самое дорогое и самое дешевое богатство. Дешевое, потому что люди даются почти за даром. Надо лишь подобрать ключ. Дорогое, потому что нет ничего ценнее, чем правильный человек на нужном месте. Мудрый милорд, выронил Джо. Что-то похожее говорил когда-то Харман. А потом застрелил Полли. «А чтобы понять людей, — говорил мой папенька, — нужно всего лишь проявлять к ним интерес, смотреть зорко, слушать внимательно и делать выводы». «Я убежден, милорд, что вы следуете всем заветам лорда отца». «Да, сударь, но я говорю не о себе, а о вас», — Виктор указал на Джо хвостом пышного гусиного пера. «Вот смотрите, вы приглашены в кабинет графа. Могли бы приглядеться ко мне, задать пару вопросов, «Послушать, что скажу. Понять, какой я человек. Такое знакомство наверняка пригодилось бы, но нет. Сидите истуканом, всем своим видом сигналите. Мне, мол, не досуг. Уйти хочу». «Виноват, милорд. Я не хотел проявить бестактность». «Да бросьте, отмахнулся граф. «Я не о вежливости речь веду, а о богатстве. Вы вошли сюда бедняком. Бедняком и выйдете, ничего не взяв». «А вот я стану богаче, поскольку держу открытыми глаза и уши. Смотрю на вас и вижу странную картину. Наемный воин без тени интереса к графу Богачум. Бывает ли такое? Бывает, если есть тому причина. А какая?» «Ваша леди-жена, милорд, обо всем меня расспросила и получила исчерпывающие ответы». «Не сомневаюсь», — выронил граф неожиданно сухо. Продолжил мягче. «Однако причина не в ней». «Если б ваша странность объяснялась одной леди Ионой, вашим чувством был бы страх, а не скука. Кайры Ионы подейно стращали вас, теперь отпустили, а я вернул с порога. Естественно, было бы испугаться, но вы смотритесь устало. И тут вспоминается одна штука. Слыхал я, будто вы служили леди Аланис». Джон опрягся, и это не укрылось от цепкого взгляда графа. «Да-да, служили. Прошлой весной вы были охранником торговца». За один жалкий год успели взлететь до личного воина герцогини Альмера, побывать в осажденном дворце, принять участие в триумфе мятежников, а затем пережить такое нечто, после чего графы и герцоги стали вам малоинтересны. Я делаю из этого два вывода. Первый, если мне потребуются тайны леди Аланис, их стоит искать у вас. И второй, видимо, вы незаурядный человек. «Благодарю за урок, милорд». «Я буду внимательней к людям». Граф рассмеялся. «Хм, положительно, вы переигрываете. Увидели, что меня впечатляет ваше хладнокровие, вот и бравируете им. Или перед самим собой похваляетесь, мол, все вам нипочем. Но я открою вам еще один урок моего отца. Люди не меняются. По крайней мере, не за год. Вы знали о светлой сфере, но не убили Хармона и не отняли ее. А напротив... «Вытащили торгаша изо всех передряг. Вы добились службы у леди Аланис и служили ей даже тогда, когда много выгоднее было ее продать. Вы отличный воин. Да, в это я поверю. Вы умеете быть преданным, как старый пес. И это я готов принять. Вы изменились и сделались циником ко всему на свете безучастным. Нет, так не бывает». Джо и не подумал спорить. «Возможно, вы правы, милорд. Я хочу знать, что вы за человек». Леди Ону интересовали ваше знания. Она избавилась от вас, едва их заполучила. Меня же интересуете лично вы. Джо вздохнул. Чем могу служить, милорд? Граф Виктор Шейланд сделал долгую паузу. Джоакин успел подумать. Станет выпытывать про Алани, посмеется над любовью, потребует деталей, поверит, отпустит. Знаем, проходили. Как же все надоело. Граф произнес раздельно и очень веско. «Скажите, чего вы хотите?» «В каком смысле?» – не понял Джо. «Удивление!» – хлопнул в ладоши Виктор. «Наконец что-то живое!» «В прямом смысле, сударь, чего хотите сейчас?» «Уйти», – признался Джоакин. «Это было сразу ясно. Чего еще?» «Попасть в печальный холм в Южном пути, повидать отца и маму». «Допустим, сударь, но не о том мой вопрос». Предположим, я могу вынуть из ящика и дать вам что угодно, просто так, ради забавы. Что бы вы взяли?» Вопрос насторожил джоакина Собственно, вся эта беседа не приносила радости, но прежде было просто уныло, а теперь проснулась тревога. «Чего вы от меня хотите, милорд?» «Я уже сказал, понять, что вы за человек. А чего хотите вы?» «Вернуться к матери?» «Нет». Джо поднял бровь. «Виноват, милорд. Не смею спорить, но разве мне не виднее, чего я хочу?» «Вы лжете, сударь. Но я не в обиде, поскольку лжете вы не мне, а самому себе. Вы не хотите к матери, сир Джокин. То бишь, вы, конечно, скучаете по ней и питаете искреннюю сыновью любовь, но стремитесь вы не к, а от. В ваши годы тот лишь спешит к матери, кто уходит от кого-то другого или от чего-то. Джоакин собирался сказать «Возможно, ваша правда, милорд, или что-то еще в этом роде», но почему-то зубы не разжались и язык не пошевелился во рту. «Мне думается, сударь», – тише и вкратчивее заговорил граф, – «каждому из ваших прежних хозяев вы дали все, чего они от вас хотели. Спасли шкуру Хармана Торговца и помогли ему сбыть сферу. Спасли шкуру Леди Аланис и помогли ей встретиться с Ориджином. По указке Ориджина берегли Леди Аланис в осаде и сберегли». Вы даже сообщили моей леди-жене все, что она хотела знать. Вы виделись с тремя весьма могущественными людьми и удовлетворили их, но они не смогли удовлетворить вас». Граф подался к нему, опершись на стол. «Итак, я спрошу вас еще раз, чего вы хотите? Что такое вам нужно, чего не смогли дать три герцога? И если я захочу вас к себе на службу, что мне нужно вынуть из ящика стола?» «Деньги» сказал Джо. Без смысла. Просто что подделаться. Чушь, срезал граф. Рыцарское звание. Мелко. Титул. Не то. Нет, правда, милорд, я хотел бы имение и дворянский титул. Построить свой замок, повесить герб. Я даже придумал его. Сердце, пронзенное мечом. Джо умолк, когда граф Виттер покачал головой. Бляска не вижу. Нет огня в глазах. Речь о титуле «Тьма сожри», а вы с прохладцей, будто за старую шлюху торгуетесь. Последний раз, Джоакин Ивханна. Чего хотите?» «Я не знаю, милорд. Ума не приложу, что нужно сказать, чтобы порадовать вас». «Так подите вон», — бросил граф. «Вы — агарок. Мне вы более неинтересны». С чувством безмерной усталости Джо поднялся и покинул кабинет. Выйдя за ворота, Джоакин Ивханна быстро зашагал прочь. Прошел по скрипучим доскам подъемного моста, мельком глянул в сухой ров, на дне которого буйно разрослась колючка. Ступил на дорогу, машинально отметил. Край моста врос в грунт, значит, мост давно не поднимали. Это плохо, механизм мог заржаветь. Хотя мне-то какое дело? Джо ускорил шаг, частью от неприязни к замку, частью потому, что дорога шла вниз. Уже смеркалось. Низкое закатное солнце лупило в правое плечо, и длиннющая тень путника скользила по обочине. Впереди лежали кварталы знати. Трехэтажные, обросшие балконами до да мансардами, глубоко неприятные Джоакину. Он уже ускорился, надеясь до темна проскочить их и попасть в портовый район. «Эй, парень, погодь! Куда так припустил?» Джо обернулся на голос и увидел человека, спешащего следом. То был мужчина в мещанских деревянных башмаках, коричневых бриджах и жилетики, надетым поверх белой рубахи. Он шел так быстро, что аж раскраснелся, но ради приличия старался не бежать. Джо не заметил на парне оружие, потому спокойно отвернулся и пошел своей дорогой. «Да постой же!» — крикнул жилет. «Тебе, говорю! Минуту подожди!» Джоакин замедлил шаг, подпустил его поближе и спросил. «Хочешь в морду?» «Я-то? Нет уж, зачем?» «Тогда иди своей дорогой». Так я аж за тобой. Дело есть. А у меня к тебе нет. Джос вернул в сторону, в переулок, но жилет и тут не отстал. Засеменил рядом, барабаня дробь по мостовой своими деревяшками. Хорошее ж дело. Дай хоть сказать. Поймешь, что ничего плохого. Ты из замка? Я-то? Ну тогда меня граф послал. Вот и проваливай в замок. Мне от вас ничего не надо. Даже денег? Их тем более. «Что ж мне с ними делать?» Жилет вытянул кошель из внутреннего кармана. Джо намекнул, в какое место жилет может засунуть свои деньги, и снова резко свернул. Жилет споткнулся на повороте, выронил кошель, кинулся подбирать. Тем временем Джо оторвался от него и вышел на пустую улицу. Окинул ее беглым взглядом, заметил боковой переулок, состоящий из одной только лестницы. Джо ринулся туда, сбежал напролет, свернул, оказался на тропе между задних дворов – Тут не было ни души. Шагов за спиной уже не слышалось, и Джо вздохнул свободнее. Он прошел тропу до конца. Оказался на мощенной улице, что вела вниз, очевидно, к порту. Туда-то ему было и нужно. Пройдя сотню ярдов, Джо ощутил жажду. И как раз в этот момент увидел фонтанчик. Крохотный скверик на дюжину деревьев, две лавки до да мраморная чаша с журчащей водой. Джо напился, думая о добром знаке. Встретить воду как раз тогда, как проявилась жажда – Он оглянулся на вершину холма и заметил еще один добрый знак. Замок полностью скрылся из виду, заслоненный домами. На душе стало немного чище. Джо развязал мешок, наполнил водой обе фляги и двинулся дальше, вниз по улице. На развилке его спокойно, без надрыва облаял желтый пес. Джо похвалил пса и повернул направо, но шагов через 200 призадумался. Вроде бы спуск к порту шел на юг, а сейчас Джо движется прямиком на запад. Он воротился к псу. Тот залаял еще приветливее и теперь свернул на левую улицу. Та повела на восток, по кольцу вокруг холма, а нужно вниз, на юг. Джо снова вернулся. Желтый пес гавкнул только раз и с любопытством уставился на путника. Джо выругался. «А, вот ты где!» — раздался рядом знакомый голос. «Заблудился, брат? Давай дорогу покажу». Джоакин схватил жилета за грудки и приподнял над мостовой. «Лучше тебе на сей раз понять мои слова. Мне от всех вас ничего не нужно. На все ваши дела мне плевать с высокой башни. Я хочу только одного – поскорее попасть в порт и убраться отсюда. Поэтому уйди с дороги и больше не появляйся, иначе пожалеешь». Жилет примирительно поднял ладони. «Пойми и ты, братец. Меня послал граф. Велел сказать тебе кое-что и помочь с дорогой. Я должен сделать, как он велел. Я тебя отлично понимаю». Вижу, как тебя все достали. Думаешь, меня не доставали? Еще как, тебе и не снилось. Потому я тебя понимаю как родного, и рад бы оставить в покое да исчезнуть, но с приказом-то как быть?» Джо поставил его на землю и спросил. «Ты из благородных?» Жилет хохотнул. «Ха -ха, «Что, сам не видишь? Я тот еще маркиз». «Воин?» «Цирюльник?» Джо нахмурился. «То есть как цирюльник?» «Ну, цирюльник...» Бороду вжик-вжик, усишки, чик-чик. Заштопаю рану, пущу кровь, поставлю припарку, вправлю сустав. Все, чего надо. Цирюльники, а так-то. Что же, граф за мной послал цирюльника? Ну, я был под рукой, он меня знает. Вот и послал. Джо почесал затылок. Жилет вроде неплохой парень. Он же не виноват, что лордом служит. Слушай, как тебя звать? Гарри Хог. Хог? Нет, Хог! «Ну, как кабан у закатников!» «Твое прозвище Кабан?» Джо прошелся взглядом по фигуре парня. Тот был худощав, аккуратен, без тени брюха. Если чем и напоминал кабана, то только чуть вздернутым носом. «Так вышло!» – пожал плечами Гарри и тихонько хрюкнул. «Не похоже», – сказал Джо. «Я знаю», – вздохнул Гарри. «Ладно, идем со мной. Выполнишь свой приказ, а потом уберешься, согласен?» «А то...» Джоакин зашагал по улице, не зная толком дороги, просто надеясь, что рано или поздно придет в порт. «Уэймар – портовый город. Как-нибудь выйдешь к берегу?» На ходу спросил. «Что тебе велено сказать?» «Ну, того. Велел передать, что он приносит тебе свои извинения. Говорит, он знает, что Миледи поступила нехорошо. Ему совестно за нее». Джо скривился. «Не верю ни слову». «А мне-то что?» – развел руками Гарри. «Велено сказать, я говорю». «Ладно», — сказал. «А деньги за что?» «Граф сказал, Миледи завезла тебя в Уэймар против твоей воли. Он понимает, что это плохое дело. Велел дать тебе денег на дорогу туда, куда тебе нужно, и посадить в дилижанс. «Ни к чему мне дилижанс. «Как хочешь», — не стал спорить Гарри. «Так что, у нас останешься?» «Я иду в порт». «В порт? Да ладно тебе, он в другую сторону». Джо окрысился. «Мне почем знать? Я второй раз в Уэйморе. Думаешь, все запомнил?» «Ну, так и спросил бы. Давай проведу». Не дожидаясь согласия, Гарри свернул в какую-то дыру. Джо ничего не оставалось, как пойти следом. Они оказались в щели между заборов, темной, как гроб, и узкой, как ножны. Джо подумал, что вот-вот застрянет, но щель внезапно кончилась, выплюнув путников на улицу, ведущую вниз, к дымной дали. Над крышами виднелись мачты кораблей. «Ладно, теперь сам найдусь. Спасибо, Гарри. Ступай». «Погодь!» «Зачем тебе в порт? Куда плыть хочешь?» «Тебе что за дело?» «Вот же нервные боги святые, в порту добрая сотня лодок, как ты правильную найдешь?» Джо поглядел на мачты. «И правда, их было много». «Ну, я приплыл из короны». Внезапно он понял, что в корону ему не нужно. Сидя в плену у Ионы, он не размышлял о будущем, поскольку вовсе не питал уверенности, что выйдет живым. Вот и не подумал наперед, куда податься, но одно ясно. В корону смысла нет. «Подснежники уже развеяны, Салем, наверное, болтается в петле, а Луиза с детьми и весельчаком уехали». «Куда?» Он вспомнил, что говорила Луиза о своих планах и вдруг сообразил. «Она-то собиралась в Уэймар. День-два явится сюда». «Хм. Сам разберусь», — отрезал Джо. «Скажи вот что. Как мне узнать про одну компанию? Приплыла она в Уэймар или нет?» «Надежный способ. Зайди в портовое управление. Там ведут учет всех, кто сходит на берег». Дашь монетку, получишь сведения. Спасибо. Теперь прощай. Ну, погодь, а с деньгами как? Верни графу. Он плетей даст за невыполнение приказа. Себе оставь. Не могу, тебе назначены. В канаву выбрось, делай, что хочешь, не морочь мне голову. Давай вместе пропьем, а? И приказ выполню, и гордость твою не нарушим. Вместо ответа Джо снова, в который уже раз двинулся прочь, но вдруг остановился, сообразив, на что это похоже. Цирюльник вроде как преследует его, а Джоакин убегает. От этого такая злость поднялась на душе, что он вернулся, подошел вплотную к Гарри и процедил. «Еще раз пойдешь следом, я тебя прибью». Гарри наконец понял. Уныло опустил нос и остался на месте, а Джо ушел вниз по улице, к порту. Стояли уже глубокие сумерки, Лишь краешек дымной дали еще отсвечивал закатом, до верхушки мачт разовели в последних лучах. В домах начали загораться огни, заманчиво теплились окна, то тут, то там слышался гомон голосов, брицание посуды. Мещане садились ужинать после долгого дня, семьи собирались за столами, делились новостями и шутками. Сапоги Джоакина вдруг будто наполнились свинцом, каждый шаг стал тяжел, на плечи навалилась внезапная усталость. Гнев, наконец, покинул душу Джоакина, уступив место иному чувству – одиночеству. И странно, уж сколько дорог он проехал в одиночку, сколько городов и деревень прошел, не заведя друзей-приятелей. Конь да меч – вот и все спутники странствующего воина. Давным-давно Джо привык к этому и не знал тоски, но теперь вдруг накрыло. Может, потому что все соки выжила проклятущая Иона, а может, дело в лошади, оставленной по ту сторону дымной дали. Джо не умел разбираться в душевных течениях, знал одно. Сейчас он одинок, как никогда прежде. Добраться бы скорее в какую-то гостиницу, поесть и уснуть, но и спать тоскливо. Представишь себе пустую пыльную комнатенку, холодную постель, сырое одеяло, сразу уныние берет. Хотелось тепла, и душевного, и такого, всякого. Джо прошел еще несколько домов, думая про Луизу. Вот бы здорово узнать, что она уже в Уэйморе. Найти ее, обнять со всей силушкой, покушать с теплой стрепни, поболтать с весельчаком, послушать, какие гробы до да с точки он на сей раз напридумывал, посмеяться до слез, кобыли гриву почесать, нос погладить. Все равно будет тоскливо. Такое море-одиночество не вычерпать лошадкой да Луизой, но все ж как-то полегче. Однако солнце совсем уже зашло, и Джо понял, портовое управа закрыто, А если и открыто, то не скажут там ничего про Луизу с парнями. «А босс торговки явно отстал от быстрого эскорта графини. Значит, нет смысла идти в порт. Только то и осталось. Найти какой-нибудь трактир да нахлебаться так, чтобы захрапеть за столом». Он огляделся в поисках, если не трактира, так хотя бы человека, у кого спросить. В сотни шагов позади на перекрестке увидел двоих. Гарри Хог болтал с чистильщиком обуви, который собирал свои тряпки до щетки. «Эй, Гарри!» — начал Джой и осекся от неловкости. Гарри махнул чистильщику, подошел к Джоакину, задумчиво почесал бровь и спросил. «Что, передумал?» «Знаешь хороший трактир?» А? сказал Гарри. «Идем!» Джо подстроился к семенящей походочке цирюльника, а тот заговорил. «Парень, с одного вопроса ясно, что ты в Уэйморе не бывал. Спросить уэймарца про хороший трактир — это как спросить, какая про матери лучше остальных. Запомни, брат, Уэймар — город трактиров». «Здесь плохих заведений просто нет. Но каждый хорош по-своему. Имеет норов и особенность. Вот смотри, мы сейчас идем по Кленовой. это улица богатая. Тут все кабаки важничают. В них чисто? Да. Вкусно? еще бы. Служаночки красивые. Будь здоров, язык высунешь. А нам туда надо? Вообще нет, потому что дорого и пафосу излишек. Если дойти Кленовую до конца, то попадем на площадь Туманов. Это у самого порта. Там заведение попроще. С душою, с дымком... Эль рекой, музыка звенит, морячки пляшут, барышни поют. Хорошо? Ага. Но не для нас. Там веселье громкое, с надрывом. Если ты устал, то еще больше устанешь. Тогда можем свернуть направо, на косой проезд, и скоро попадем к кабачку Старой Греты. Туда ходят, чтобы завести знакомство. Музыка там тихая, свет тускловатый, вино легкое такая обстановочка, что волей-неволей с кем-нибудь разговоришься. Но туда ходят по одному, а нас уже двое, так что не. Можем свернуть налево, на бульвар. «Найдём подвал Одноглазого, в нем играют». «Да как играют? У, -у, у В кости, в карты, в пальцы, в стратемы. Во все играют, что только люди придумали. Но играют на деньги, из-за этого бывают всякие недоразумения, потому возле Одноглазого вечно оттирается парочка стражников. А ты хочешь видеть этих ребят?» «Нет, думаю себе, вообще не хочешь». Странным образом словоблудие цирюльника не утомляло Джоа напротив, развлекало. Пустая болтовня лилась себе, как музыка, и заглушала мысли Джоакина. А это уже неплохо. Так что воин не стал перебивать Гарри и услышал описание еще по меньшей мере шести уэйморских трактиров. В одном из них когда-то убили мелкого лорда. С тех пор кабак зовется «Мертвый барон». Стены украшены костями и ржавыми клинками, а венчает обстановку полный скелет, одетый в доспехи. В другом есть книги, и тому, кто согласен почитать вслух для остальных, ставится бесплатная выпивка. А еще в одном никто не делает заказ. Трактирщик просто смотрит на тебя и сам выбирает, что тебе подойдет. И говорят, никогда не ошибается. Но Гарри повел Джоакина не туда, не туда и не туда, а в местечко под названием «Меч-рыба». Здешняя диковинка, трехярдовая рыбище с костяным носом, красовалась над стойкой трактирщика. Указав на нее, хозяин сказал Джоакину. «В моем заведении только один меч. Этот. А остальные мечи вон туда, в бочку». Джо огляделся и увидел — никто в зале не имеет оружия. Все клинки сложены в бочку, а некоторые болтаются на вешалке над нею. И в бочке и на вешалке хватало мечей, кинжалов, топоров. Большинство парней в зале были военными и намеренно пришли туда, где их заставят разоружиться. «Это трактир для ветеранов», — сказал Гарри. «Сюда ходят те, кто отслужил, и те, кто еще служит, но уже устал». Джо хмыкнул, снял оружейный пояс и повесил на гвоздь. Заказав Элю, они с Гарри уселись за столик. На минуту возникла неловкая пауза. Джо чувствовал, неплохо бы что-то сказать или спросить, но не имел ни сил, ни мыслей на болтовню. Однако Гарри, ничуть не смутившись его молчанием, принялся болтать за двоих. «Знаешь, что вчера случилось на базаре? Не на ремесленном базаре, что за холмом, и не на портовом, а возле каменного моста. Знаешь, где это? Не знаешь? Ну ладно, потом покажу. Сейчас слушай. Вол забодал лошадь. Один тупица прикатил телегу, запряженную валами. Заградил весь проезд. Ни чихнуть, не упасть. Как тут еще один с лошадьми. Постранись, мол, и плёткой вола, а вол в ответ рогом тырк, прям в бок коняги попал. Но она и понесла. А за конягой была телега, тоже помчалась. А в телеге бочки с маслом. Одна упала. Бабах! Полплощади залила. Все скользят, падают. Купцы на товар. Товар на землю. Кто-то хватает и бежать. Другие его ловят. третий орут. Такого переполоха не было уж дней 40. Нет, даже 45, с той субботы, когда сгорел бордель на третьей Источной. А того вала потом окрестили темным иду за то, что обрушил базар в пучину хаоса. Джонни имел настроение на смех, но все же хохотнул против воли. А Гарри, не ожидая поощрения, повел дальше: Ну а это мелочи. Переполох большой, а события малое. Вот тебе другое: третьего дня на закате причалила барка у старого маяка. Это значит, за городом. Выгрузили мешки с бабами, сложили в телегу, покатили в Веймор. Ворота проехали без труда. Видно, стражники были прикормленные. Ну а среди города, как раз на Кленовой, кстати, остановил телегу констебль. «Это что?» спрашивает. «Бобы?» «А чего в потемках?» «Так по прохладе, чтоб не испортились?» «А чего вы на крестьян не похожи?» «Так крестьяне разные бывают». «А чего вы оба с топорами?» «Так воришек отгонять?» Слово по слову залез Констебль в мешки, а там под бабами кости. Ну, представь, натуральные кости человечьи еще черепа, некоторые даже в кусках одежды. Кто-то, значит, накопал где-то костей и привез к нам продавать, а кто-то в Вейморе все это покупает. Констебль отвез этих красавцев к шерифу и совсем бы им не сдобровать, но они с шрифом поладили. Убедили его, дескать, нет такого закона, чтобы черепа не продавать. Он проверил по кодексу, и правда нет. А осквернение могил... «Так мы же не могилы копали, а просто нашли. После войны много где валяется. Доплатили еще для убедительности и исчезли. А мне про все констебль рассказал». «Ты что, большой друг констеблей?» «Чтобы друг так нет, а чтобы в картишке сыграть, это да. Я сидел вчера с одноглазого, ну и констебль тоже зашел. Сразились в черве. Ну, мне улыбнулась а ему хрюкнуло. У него деньги кончились, он говорит, давай на историю сыграем». «Я как это? Он что, не слыхал? На севере все так играют. Какой-то пес из столицы моду привез. «Ну, сыграли. Он и рассказал вместо оплаты. Не скажу, что я очень доволен. По мне, монетка-то звонче будет. Но лучше уж так, чем как дик печкарь». «Слыхал про дико-печкаря? Он в печках трубы чистит. А что начистит, все просаживает в кости». «Но вот ему улыбнулось. Обставил Брэма Бондаря. А тот здоровенный, как мельница». «Дик ему, гони серебро, дурачина!» Брэм в ответ. «Серебряные монеты не имею. Заплачу синий». «Дик, как это, синий?» Бондарь ему кулаком в глаз. «Брэм! Синечище, наполовину рожи!» «Тут за Дика вступились парни, а другие за Бондаря, чтобы интереснее. Такое началось! Вышло бы чистое сражение при Пикси, но стражники вмешались. Испортили картину». Джо заказал еще Элю и спросил, как играть в «Черви». Не так, чтобы сильно хотелось сыграть, но нужно ведь поддерживать беседу. Гарри показал и предупредил. «Только знай, я по червям генерал». Джос играл из вежливости и проиграл пять раз подряд. Ощутил, как азарт зашевелился в пузе. Сосредоточился, напряг мозги, стал считать карты. Проиграл еще четыре раза. «Давай так», — сказал Гарри. «Ну, чтобы по-честному. Вот графские деньги, ага. Поделим их пополам и станем на них играть». Когда у тебя кончится, остановимся. На твои играть не будем». Честность понравилась Джоакину, и он решил не спорить. Взял половину денег. Половину от половины просадил очень быстро. За полчаса, не больше. Потом понял, от чего так не везет. Эль слишком вялый. Нужно что-то покрепче. Заказал нортвудского ханти и просадил еще половину от остатка. Но тут, наконец, удача пришла к нему. Трижды выиграл, красиво и крупно. Отыграл все потерянное и даже с лихвою. Сказал, «Кончаем игру, Гарри. Забери себе всё и верни графу. Это же его деньги». «Не-а», возразил цирюльник. «Теперь твои. Ты их уже выиграл. Значит, твои по чести. Неважно, у кого ты взял в долг перед игрой. Выигрыш в любом случае тебе достанется». Джо перебрал свои понятия о честности, пытаясь решить, прав ли Гарри. А тот тем временем сменил тему. «Между прочим, ты молодчина, Джо. Умеешь вовремя остановиться. Это редкий дар среди игроков». «Не умею», — вырвалось у Джоакина. Он подумал о с которую стоило бросить без оглядки еще в палате лекаря Мариуса, и о подснежниках, с которыми вовсе не следовало связываться. «Ты часом не знаешь, чем кончилось восстание?» «Какое?» — удивился Гарри. «Ну, подснежники. Салем из Саммерсвита. Всех порешили, или кто-то выжил?» «А, это? Ну, ты даешь. Уже три дня, как всем известно». Это ж вообще не новость, даже спрашивать стыдно. Только темень свою покажешь. Что всем известно? Простила их владычица. Ну, двоих или троих повязала, тех, что убили послов. А Салема с остальными отпустила домой и денег дала. Еще обещала закон принять, чтобы налог взимался честно. На душе у Джо мгновенно потеплело. Не шутишь? Да чтоб меня! Хочешь, спираль закручу. Истинная правда, владычица простила мужичков. Выпьем за нее, с чувством предложил Джоакин и заказал Ханти на двоих. Выпили за Минерву, потом за Салема, и снова за императрицу. А ты знаешь, что она у нас в Уэйморе была? заявил Гарри. Кто она? Минерва. Когда? М -м... Гарри смутился. Ну, осенью еще, так что не новость, а старье. Но это было как бы слегка в секрете, потому не стыдно рассказать. Слушай, такое дело. Ее, Минерву, кто-то заключил в монастырь Ульяны. Ну, в пещеры под землей. А наш милорд прознал о том, послал своих людей и вызволил. Привез к нам в замок и оставил в гостях. Она и прогостила у нас до декабря. А тогда уехала. Ого, и ты ее стриг? чего то именно эта фантазия больше всего поразила Джоакина. Вот сидит перед ним человек, который собственными руками касался волос императрицы. Но Гарри нахмурился. Не, не сложилось. Ее в монастыре обрели так, что вместо косы щетка. Не было нужды в стрижке. Правда, разок она позвала меня подстричь служанку. линси дуреха, хотела так же коротко, как у владычицы, то бишь тогда еще у принцессы. Я и обчикал эту Линси, а тем временем поглазел на нерву. И как? Ну, леди, сказал Гарри, так, будто одно это слово передавало полностью все. Джо подумал, а ведь правда так и есть. Леди или лорд — это уже клеймо. Впечаталась в душу «Не смоешь». Кто родился лордом, того не исправить. Однако Джо попросил «Расскажи еще». Знал, что не доставит ему удовольствия рассказы о дворянах, но захотел полюбоваться мрачной своей правотою. Гарри сказал «Прости, брат, мало мне известно. Принцесса не сильно-то икшалась с такими, как я». «Еще бы», — подумал Джо. «Но одно расскажу». Гарри хлебнул нортвудской настойки. Милорд с Миледи крепко из-за нее поругались. «Из-за Минервы?» «Угу». «Это как?» «Сложно сказать. У Минервы вышло что-то скверное с Миледи или с Лордом Мартином, братом Милорда. Недоразумение какое-то, аль-конфликт. Не знаю, как зовется по-дворянски. В общем, не поладили. Милорд бы все загладил, но его тогда не было в замке. А когда вернулся, Минервы уже нет. Собралась и ускакала». «То бишь и она обидела Минерву так, что та уехала?» «Или Миледи, или Лорд Мартин, или оба вместе». Но Миледи решила все свалить на Лорда Мартина. Заперла его в темнице и назвала преступником. Вернулся Милорд в замок, а родной брат в подземелье гниет, а принцесса обиженная ускакала. Он к Миледи. «Что за дела?» Она в ответ. «Это ты виноват?» «Представь, Джо, другая жена бы смирненько к мужу подвязалась и прощение просила. А это его же еще и обвиняет. Леди?» Гарри вдруг осекся и опустил глаза. Спохватился, что чернит свою хозяйку перед незнакомцем. Джонни весело улыбнулся ему. «Не переживай, никому не скажу. Если хочешь знать, я и сам ощутил, кто такая Иона Ориджин». «Ощутил?» – жадно накинулся Гарри. «Как ощутил? Что она сделала?» «Да уж сделала». Он воздержался от рассказа. Противно вспоминать свои унижения, а тем более говорить о них. Гарри надулся было, но выпил еще Ханти, оттаял. «Ладно, раз ты такой молчун, то я еще расскажу. Не молчать же, Сиди. Наша миледи, она та еще заноза». Повисла долгая пауза. «Какая заноза?» спросил Джо. «Начал, так уж говори». «Ты сам начал, а потом умолк. Вот почувствуй, каково оно». «Да говори же». «Не буду». «Ну и ладно». «Ну и хорошо». Помолчали пару минут, и Гарри не выдержал. «Миледи не любит милорда». Джо пожал плечами. «Эккая новость!» «Ты меня не удивил, брат. Дворяне редко любят кого-то, кроме себя». «Оно-то да, но про наших милорда с миледи завсегда говорилось, что они-то по любви сошлись. Первый месяц, как приехали, такая сладость царила между ними. Просто ах! Душенька моя, месяц мой, прелесть моя и все тому подобное. Мы диву давались, надо же! И радовались за милорда, конечно, но потом. Что потом...» «Да чем дальше, тем больше она холодела. Будто притворялась вначале, а потом устала играть. Ходит вся такая, нос кверху задравший: Милорд к ней, она лицо воротит. Он снова к ней, она от него». «Может, только так казалось. У лордов часто не поймешь, что на уме». «Казалось, брат? А нет. Вот тебе первое. Когда северян побили при пиксе, Миледи чуть не плакала от горя. Но то, что Адриан нас тоже порешит, об этом даже не подумала. Вот тебе второе». «Муж брата в тюрьму, принцессу вон, а муж еще и виноват оказался. Вот тебе третье. Только кончилась война, она вжиг в столицу? Сама, без милорда». Джо ловил каждое слово, с горькой радостью убеждаясь в своей правоте. Он возражал лишь за тем, чтобы подтолкнуть Гарри рассказать побольше. «Это все мало значит, брат. Уехала и что? Может, так для политики нужно?» «Тогда вот тебе четвертое. Больше года прошло, а ребенка нет как нет». «Что на это скажешь? Политика?» Джо покачал головой. «Скажу, что ваш милорд не умеет с женщинами обращаться. Говоришь душенько, вот это и его ошибка. Не нежности нужны, а взять покрепче да встряхнуть, да показать, кто хозяин. Жесткой рукой их надо держать, этих леди». «Какая жесткость? Милорд же любит ее, по-честному. Не как она его «Ха -ха, вот глупец», — хохотнул Джоакин. «Не надо их любить, только себя самого». Полюбишь леди, забудешь себя, тут и пропал. Гарри хлопнул по столу. Думай, что говоришь? Кто глупец? Мой лорд? Он самый. Всякий глупец, кто искренне полюбит агатовскую леди, а тот, кто еще и размякнет, начнет ей потакать, тот глупец в тройне. Гарри встал, опрокинув недопитый кубок. Да провались ты! Умник нашелся. Он зашагал на выход и лишь тогда Джос похватился, ринулся следом. Постой, не бери в голову! Я сказал, провались. Прости, не хотел обидеть. Меня и не обидел. Милорда обидел, это хуже. И его не хотел. Я не со зла. Я и не о нем вовсе. Если хочешь знать, я сам такой же глупец. Я больше о себе говорил, чем о графе. Да? Я любил гатовку, да. Хлебнул полной ложкой. Гарри смягчился. Отпустил дверную ручку. Почесал затылок. Ну, если так, то ладно. Тогда уж да, без обид. «Я думал, ты против Милорда. Милорд отличный у нас, слава богам. Я не люблю тех, кто его не любит». «Как могу быть против? Я его и не знаю почти. Только то знаю, что он в Миледе влюблен». «Да уж», — вздохнул Гарри. «Ну ладно, поздненько уже. Пора мне». Действительно, было поздно. Полусонные служаки допивали последние кружки и готовились разойтись. Но как-то на полуслове сорвалась беседа. Хотелось бы продолжить. «Ты знаешь», — сказал Джоакин, — «я еще завтра буду в здешних краях. Если ты вдруг захочешь...» «Ага», — кивнул Гарри, — «я завтрашним вечером зайду в Одноглазого. Чувствую, улыбнется мне в черве. Ты тоже заходи. Посидим, сыграем». «Зайду, пожалуй», — сказал Джо и пожал цирюльнику руку, не касавшуюся волос императрицы. Он спросил хозяина меч-рыбы о комнате, и свободная для него нашлась. Комната оказалась в подвале, со щелью вместо окна. Там было сыро и прохладно, однако, вопреки ожиданиям, Джо с легкой душою уснул, как младенец.